Бойкот. Продолжение. Жизнь моя превратилась в сплошной кошмар. В гостинице находиться невозможно. Душно, насекомые, и кроме того, нет света, поскольку у меня, как мне сказала дежурная, нет осветительных потребностей. Да, свет мне, собственно, ни для чего не нужен. Обычно я им пользуюсь для чтения, но читать нечего, кроме этой мерзкой газеты. куски, которые мне регулярно подкладывают, несмотря на то, что потребность в ней у меня совершенно исчезла, и в каждом куске я нахожу что-нибудь имеющее ко мне самое прямое отношение. Некоторые заголовки мне были до смешного знакомы: человек из прошлого не владах со временем, осторожно провокации, не помнишь чи родства, иуды и штакдерфа, свинья под дубом. Целыми днями я мотаюсь по городу, без всякого смысла, только потому что не могу находиться в гостинице. Жрать между нами, говоря, хочется настолько, что даже вегетарианская свинина снится мне иногда, как самое вожделенное блюдо. Но в Прекомпит без справки не пускают. Я попробовал как-то использовать старый трюк и сунуть в Прекомпитскому вертухаю кусок правды, но... Видимо, зёт дойчий сайт он имеет больше сходства с необходимой справкой. Моя нехитрая уловка была тут же разоблачена, и я чуть не склепотал по шее. А другого вертухая я пытался обмануть ещё более простым способом. Выставил в очередь и, будучи уж совсем близко к дверям, я сказал ему: "Дядя, смотри, птичка летит" и тут же сунулся в дверь, но дядя со словами: "Я тебе покажу птичку" схватил меня за шиворот. Я убежал от него, пожертвовав воротником рубахи. Вот говорят, материя никуда не исчезает. А я вижу, что материя, из которой состою я, очень даже исчезает. Проходя мимо какого-то окна, я оглянул мимоходом на своё отражение и даже испугался. Я выглядел как идеальное пособие для анатомических занятий. Интересно, что комуняки меня совершенно не узнают. Ещё недавно они все подряд со мной здоровались и кидались ко мне за автографами. А теперь они меня просто не видят. Не замечают, словно я уже и вовсе стал нематериален. А когда я обращаюсь к кому-то из них и спрашиваю, как куда-то пройти или который час, они проходят мимо, словно не слышат. Только иногда мне удаётся вступить в контакт с хранителями каких-нибудь входов. Так сначала Когда я ещё надеялся разыскать искру и пытался проникнуть в гостиницу коммунистическую, стражник не только не пустил меня, но даже толкнул очень грубо. Я мог бы подумать, что он не знает, кто я такой, но ведь совсем недавно этот же самый человек, заискивающий мне, улыбался, кланялся и широко распахивал передо мной дубовые двери. Мои попытки найти Смерчего или Дзержины тоже кончились ничем. Я ездил и в Безбумлит, и в Бумлит. Ну и там, и там часовые скрещивали перед одной автоматой, один даже замахнулся прикладом. Только с одним из них мне удалось хотя бы поговорить. Я его спросил, как мне пройти в Бумлит. Он сказал: "Нужен пропуск". А где взять пропуск? В бюро пропусков, которое находится там внутри. А пройти внутри можно только по пропуску. Короче, говорят, старые, очень знакомые мне ещё с социалистических времён сказка про белого бычка. Из всех известных мне должностных лиц я только однажды встретил возле Бумлита отца Звездони. Батюшка кинулся я к нему. Он, увидев меня, весь изменился в лице, забормотал: "Свят, свят, свят". Отздвиздился от меня, как от чёрта, и скрылся в дверях. А остальные жикомуняни его все меня игнорировали иногда это настолько выводило меня из себя что я готов был чтобы меня арестовали расстреляли но чтобы как-нибудь обратили внимание что я всё ещё есть однажды я дошёл до такого отчаяния что запузырил кусок кирпича в окно в нубезе и что вы думаете в нубезевцы вы спле на улицу но увидев меня сразу отвернулись и стали собирать стёкла, не обращая на меня никакого внимания. Другой раз я подошёл к одному консорру на остановке паробуса и спросил, сколько времени. Он смотрел мимо меня, никак не реагируя, словно звук совершенно не колебал его барабанные перепонки. Милый истилый госудай, повторил я настойчиво. Я к вам обращаюсь. Я вас лично спрашиваю. — Не будете ли вы столь любезны, и не скажете ли, сколько времени, мать вашу, так и так? И что вы думаете? Опять никакой реакции. И тут вдруг я озверел, кинулся на него, повалил его навзничь, здоровый такой бугай, он просто рухнул, как сноп под моим натиском, придавил его коленом, схватил заглотку. — Говори, сука, сколько времени, а то задушу, и задушил бы. Он ж хрипел. Но тут толпа как-то сгруппировалась, меня моментально от него оторвали, и все дружно отхлынули, словно ничего и не было. Мои страдания стали еще большими, когда погода начала портиться. Ночи стали холодными, а асфальт по утрам был влажен от росы. И хотя я уже привык ходить босиком, но все-таки ноги и мерзли. Зато днем стало приятнее, не жарко и не холодно. Небо всё чаще стало заволакиваться облаками, и коммуняне, как я заметил, смотрели на облака с какими-то непонятными мне надеждами. Признаваться в своей слабости всегда неудобно, но будучи исключительно и искренним человеком, я вынужден сообщить, что моя идейная стойкость не выдержала свалившихся на меня испытаний. Я всегда завидовал людям, проявлявшим преданность своим убеждениям, несмотря ни на что. Среди коммунистов бывали люди, которые оставались верны своим идеям даже после многолетнего тюремного заключения, даже когда им в задницу засаживали раскалённые железа, а в глотку заливали свинцом. Юный террорист на моих глазах выдержал ужасные пытки, а я оказался таким слабаком, что в тез несколько дней голода все свои туманные идеалы, свои незрелые убеждения и любые секреты, если б я их знал, готов был продать за чечевичную поклёбку. Однако никто мне такой сделки не предлагал. Агенты третьего кольца так законспирировались, что их не было видно, а семиты, о которых я только слышал, тоже ни в какие контакты со мной не вступали, хотя их существование как-то проявлялось. Бродя по городу, И думая только о своём желудке, я тем не менее замечал, что что-то такое происходит. Люди собираются какими-то группками, о чём-то шепчутся, как-то странно между собой переглядываются, и слово "сим" мне попадалось всё чаще и чаще. Я видел его на заборах, на асфальте и даже на зданиях официальных учреждений. Оно было написано иногда мелом, иногда углем, а на одной телефонной будке я видел это слово "сим". написанный вторичным продуктом. Однажды, проснувшись утром, я обнаружил слово "сим" у себя в номере. Оно было нацарапано чем-то острым на противоположной стене. Я, естественно, немедленно побежал к дежурной, привёл её в номер, показал надпись и сказал, что это сделал не я. "Разберёмся", сказала дежурная и побежала кому-то докладывать. Что она кому доложила и какие были сделаны выводы, я так и не узнал, потому что следующей ночью случилось событие, которое затмило всё, что со мной происходило до этого.